3 октября 1798 года новая фаворитка, появившись на балу, была в первый раз допущена к царскому столу, и ее положение приняло почти официальный статус. Между прочим, она ничуть не была похожа на свою числавную мачуху, любительницу молодых военных. Анна Петровна была девушка придобрая, но почти не пользовалась своим влиянием на Павла, разве что Иногда плакала и жаловалась, что какого-то человека притесняют и обращаются с ним несправедливо. Император старался угождать ей. Вообще он относился к новой возлюбленной со страстным и одновременно рыцарским поклонением. Это было каким-то любовным помешательством. Однако здесь не обошлось без обычных его причуд. Он просто не мог без этого. К примеру, заставлял великого князя Александра и его жену сопровождать его на интимные ужины с Анной. А когда гордячка Елизавета принялась манкировать этими приглашениями и не пришла под предлогом нездоровья, Павел словно по нечаянности запер сына вместе с сестрой Анной, Екатериной Демидовой. Павел Петрович хотел досадить невестки и сблизиться с сыном, соблазнив его прелестями Демидовой. Не удалось. Поскольку император стоял во главе Малтийского ордена, то дал Мальтийский крест и Анне, хотя награждение женщины было против всех правил. Имени Анна теперь приписывали мистический смысл. Орден Святой Анны, прежде самый незначительный из всех российских орденов, сделался самым почетным. Стоило предмету императорских вздохов сознаться, что ей очень нравится красно-малиновый цвет мальтийских супервестов, как весь двор переоделся в малиновое. На этой почве от переизбытка любви Павел начал даже изменять Анне Петровне. Впрочем, об этом речь ниже. Пока между любовниками царила полная идиллия, Кстати сказать, многие дамы были фаворитки откровенно благодарны. Когда умерла Екатерина, Павел, ненавидевший всякую память о матери, отменил русский придворный костюм, заменив его какой-то униформой. Но она осковывала движение, мешала танцевать, а Лопухина обожала танцевать. Именно ее усилиями был прощен и вновь попал в монаршую милость вальс, который прежде Павел считал неприличным и оттого запретил на придворных балах. Вина вальса состояла также в том, что его самозабвенно танцевала вся Франция, которую Павел ненавидел. Там все были проклятые якобинцы. Итак, вальс требовал свободы движений. И Анна Петровна умолила любовника вернуть прежний придворный костюм Все дамы были в восторге, кроме императрицы Причем единственно потому, что она была обязана этим фаворитке Павлу Петровичу между тем не давала покоя слишком низкое официальное звание Анны Петровны Ну что такое фрейлина? И он решил выдать ее замуж чтобы назначить статс-дамой. Сначала на роль супруга был выбран молодой флигель-адъютант Александр Рибопьер, удивительный красавец, на которого томно поглядывали все дамы, в том числе и Анна Петровна. Однако замуж за Рибопьера она не захотела, и Александр отбыл в Вену, где получил роскошную синекуру, но Павел не оставил своих матримониальных намерений. Анна подсказала, что ее некогда связывали нежные чувства с князем Павлом Гагариным. Немедленно молодой человек был вызван из Италии, где служил под началом Суворова. Его женили, облагодетельствовали, и он сделался соискателем должности вице-канцлера. Впрочем, с молодой женой он увиделся, кажется, только при венчании а потом она опять отъехала в дом, купленный ей Павлом и находившийся на набережной Невы. Строго говоря, это были три дома, соединенные вместе. Неподалеку располагалось жилище любовницы Кутайсова, мадам Шевалье, поэтому господин и слуга частенько отправлялись на поиски любовных приключений за компанию. Две кареты, почти неотличимые одна от другой, Обе ярко-красного мальтийского цвета следовали из Зимнего дворца к заветным особнякам, причем часовым и полиции строго-настрого было запрещено обращать на них внимание. Павел, требовавший к своей персоне поистине азиатского почтения, например, всем лицам мужского пола предписывалось при прохождении мимо резиденции императора «обнажать голову во всякую погоду», а при встрече с его экипажами опускаться на колени, хоть бы и в грязь. Дамам же было велено непременно выскакивать из повозок и делать реверанс. Порою любил прикинуться страусом. Предполагалось, что если государь велит его не замечать, все незамедлительно становятся слепыми. А мадам Шевалье стоит сказать особо. Муж ее был директором труппы французского театра, блиставшей при дворе. Павел, своего рода актер, питал особую любовь к театральному миру. Господин Шевалье беспримерной наглостью превосходил самых нахальных людей. Со званием директора театра он соединял чин пехотного майора и носил мальтийский мундир. Его супруга, Дочь какого-то Лионского ткача, возвысившаяся благодаря своей исключительной красоте и доступности до того, что в республиканских празднествах в 1792 году в Париже она выступала в роли богини разума, обрела в России свое истинное призвание. Здесь Луиза Шевалье не столько изображала Федру или Эфигению, сколько ублажала Ивана Кутайсова. Этот бывший брадобрей был ныне шталмейстер и андреевский кавалер. Разумеется, что ложи на выступление его протеже стоили до тысячи рублей. Как-то раз Луиза, желая сделать приятные фаворитки императора, надела красно-малиновое платье, исполняя роль Федры, которая ей вообще-то весьма удавалась. На сей раз она произвела такое впечатление на Павла, что он стал навещать поочередно Анну Петровну и певицу. Само собой, что Кутайцев в эти дни к ней не являлся. Внезапное возвеличение этой особы произвело при дворе фурор. Анна Лопухина была хотя бы хорошего происхождения, но Луиза... Между прочим, императора частенько тянула на простую народную еду. Он не пропускал не только хорошеньких дам, но и хорошеньких горничных. К примеру, у Лупухиной была гувернантка мадам Губер, за которой Павел изрядно приволокнулся, после чего она стала зваться компаньонкой-фаворитки. Итак, Луиза Шевалье. Ее значение при дворе как-то вдруг отчаянно возросло, и она им пользовалась с размахом. Широко обсуждался такой случай. Генеральша Кутузова, муж которой Михаил Илларионович, некоторое время был послом при турецком дворе, получила в подарок из Стамбула четыре нити дорогих жемчугов. Но поскольку генерал стал нуждаться в протекциях, чтобы поддержать себя при дворе императора Павла, генеральша взялась искать этой протекции у мадам Шевалье которая сделалась влиятельнейшей особой. На каком-то музыкальном вечере госпожа Кутузова подарила два ряда этих жемчугов мадам певичке, а остальные две нити в ее присутствии отдала своим дочерям. Спустя несколько дней при дворе давали оперу «Панурк». Мадам Шавалье, само собой, должна была там петь. И накануне представления Она послала Хкутузовой с просьбой одолжить ей на этот вечер остальные жемчуга. Отказать не было никакой возможности. Генеральша очень надеялась на протекцию француженки. Жемчуг был передан актрисе. Но один вечер совершенно незаметно переселился во многие. В навсегда. Короче говоря, оперная принцесса, начисто забыла вернуть драгоценности хозяйки, ну а генеральша, опасаясь повредить делам своего супруга, всем было известно, что Луиза мстительна, не осмеливалась напомнить мадам Шевалье о забытых драгоценностях. Настал 1801 год. Нелидова вернулась из Эстляндии и поселилась в Смольном, однако при дворе больше не появлялась. Павел о ней не вспоминал, всецело окунувшись в свои причуды. Россия все больше ужасалась им. Например, у императора вдруг возникла идея усыновить и сделать наследником принца Евгения Вюртембергского, отстранив от престола всех своих сыновей, затем развестись с Марией Федоровной и жениться на Анне Гагариной. Она в это время была от императора беременна. Кстати, одновременно с ней была беременна от того же господина камер Юнгфера, а попросту горничная императрицы госпожа Юрьева, или на мадам Шевалье. Император еще точно не решил, кто станет его новой супругой. То, что эти дамы были как бы замужем, Павла нисколько не останавливало. Для решения этих проблем у него был архиепископ Амвросий, который носил мальтийский крест, православный епископ, и был готов по воле государя разводить, а потом венчать кого угодно и с кем угодно и сколько угодно. В глазах света Павел был способен абсолютно на все для удовлетворения своих страстей и причуд императора Откровенно считали сумасшедшим. Он сеял вокруг себя страх, смятение и некое общее предчувствие пугающих, но желанных событий. Всюду звучало одно — это не может дольше продолжаться. Сам Константин Павлович, его средний сын, как-то сказал горько, «Мой отец объявил войну здравому смыслу с твердым намерением никогда не заключать мир». Вообще-то вся царская семья всегда желала, чтобы Павла кто-нибудь сверг. Даже преданный Павлу Растопчин цинично писал в это время. Великий князь Александр ненавидит отца. Великий князь Константин его боится. Дочери, воспитанные матерью, смотрят на него с отвращением. И все это улыбается, и желало бы видеть его обращенным в прах. В тот вечер Павел не уходил от своей любовницы доли обыкновенного. Он даже написал у нее несколько писем, в том числе графу Ливину, военному министру. Анна Гагарина наконец-то добилась от императора серьезного подарка. Он решился заменить Ливина мужем фаворитки. Князь Гагарин кропал чувствительные, хотя и маловразумительные, стишки и был чрезвычайно снисходителен к милым шалостям супруги и императора. Однако князю не судьба была вступить в должность военного министра. После многообещающего вечера настала ночь, роковая ночь 11 марта 1801 года, когда группа офицеров, предводительствуемая графом фон дер Палином, совершила государственный переворот и возвела на престол великого князя Александра, сделав его императором Александром I. Прежний император скончался от апоплексического удара, как было объявлено народу, чтобы соблюсти максимальный декорум. В ночь переворота жена тирана подкаблучника несколько раз чередовала истерические причитания по поводу кончины Паульхина с восклицаниями «Я хочу царствовать!» А другие его женщины... Ольга Жеребцова была одной из активнейших вдохновительниц переворота. Вся столица знала ее дом на английской набережной, где можно было весело провести вечер, ничем не рискуя. Благодаря неиссякаемому кошельку благородного лорда Уитворда, ее возлюбленного, шампанское лилось рекой. Гости наслаждались всеми затеями французской гастрономии. Разумеется, если бы император знал про эти сборища, он не потерпел бы их, но он ничего не знал и знать не мог, Одним из частых посетителей и давних поклонников Ольги Александровны был граф фон дер Пален, военный губернатор Петербурга. Тайная полиция работала под его начальством. Все донесения агентов проходили через его руки, и Пален давал движение только тем доносам, в которых не упоминались имена Жеребцовой и ее гостей. Так что именно здесь и вызрел заговор в котором принимали участие все трое Зубовых, братья Ольги Александровны. Анна Петровна Гагарина родила дочь. Уточнять, кто ее отец, не приходилось. Князь Гагарин, конечно, дал ребенку свое имя, однако девочка вскоре умерла. Князь держался с женой так, что спустя пять лет она умерла от чахотки. Иные, впрочем, утверждают, что она умерла от родов, к которым ее супруг вновь не имел никакого отношения. Маленькое чудовище или маленький ангел на выбор. Катерина Ивановна Нелидова прожила еще долго. Она стала как бы фамильным привидением Смольного. Жена великого князя Николая Палча, Шарлотта Прусская, будущая императрица Александра Федоровна, не без ужаса встретилась с ней в одной из посещений этого учебного заведения. Конечно, она не предполагала, что племянница Катерины Ивановны, Варвара Аркадьевна, сыграет в ее судьбе примерно ту же роль, что играла тетушка в жизни ее свекрови. Осталось сказать о мадам Шевалье. Ее из России никто не изгонял. Она сама решила уехать, хотя Александр восхищался ее голосом, не меньше, чем его покойный отец, так что она могла бы еще долго дурачить почтенную публику и пополнять карманы свои и своего предприимчивого супруга. Конечно, у нее отняли перстень с вензелями покойного императора, некоторые его послания, а также бланки с его подписью, но должен же был... Сын блюсти некое подобие приличий, если этого не смог сделать отец. В ночь государственного переворота обыск проводил плацмайор Иван Горголи, который ничем не погрешил против нравственности и не допустил никакого насилия в отношении особы, которую все презирали. Похоже, это и озлило мадам Шевалье до такой степени, что она решилась поскорее покинуть Россию. Ходили слухи, Горголи застал ее в дезобелье, и она не позаботилась одеться во все время, пока длился обыск. Примечание. Дезобелье. Легкая домашняя одежда, которую не носят при посторонних. Конец примечания. Конечно, Горголи был большой любитель прекрасного пола. Сказать попросту «записной волокита», но с благодарностью подъедать остатки с царского блюда считалось почетным только в варварской эпохе русской истории. Как ни странно, память об этой особе была охранима русским народом довольно долго. После переворота Частенько можно было увидеть толпу горожан, собравшуюся вокруг какого-нибудь мужика, который тягал туда-сюда на веревке замаренную собачонку, то и дело азартно крича ей. — А ну, сучка, покажь, как это делает мадам-шевалье! Особенно мужик упирал на слово «это». В следующее мгновение собачонка хлопалась на спину и раскидывала во все стороны лапки. Зрители так и заходились от смеха. В шапку хозяина летели гроши до да полушки, кто-то кидал и копеечку. А ну, выбивался из толпы какой-нибудь ухарь, меня она послушает? За показ, пятачок, строго предупреждал хозяин. Да ты озверел, мужик, шалел парень, однако, если крепко попала вожжа под хвост, вскоре соглашался. А, ладно, подавись, где наша не пропадала. Швырял питак в шапку. Ну, кажи, как, мадам Шавалье, сука французская, это делает. Собачка вновь опрокидывалась на спину и дергала растопыренными лапками. Особенно старательно разводила она нижние лапы, что заставляло толпу просто-таки рыдать от восторга. Да, память о мадам Шевалье сохранилась довольно-таки своеобразная. Однако благодаря ей все же худо-бедно вспоминали и тирана-подкаблучника императора Павла.